Настало время для занятий зоологией. Она вызвала на экран информацию о трёх оставшихся видах биооружия, которые всё ещё перемещались по кораблю. И если ни одному из них не удастся сделать это, ну что же, пусть. В её распоряжении есть ещё 39 тварей, находящихся в стадисе. И они только того и ждут, чтобы их освободили. Она сможет выбрать исполнителя. Боевой скафандр? То, что имела она, было ценней сотни таких скафандров.